Голова 43. Что он мне предложил? Я едва успеваю отойти от этого несчастного поцелуя, как Нортон рассказывает мне все и о себе, и о Бариэлле, и о велении. И что он делает? зовет меня с собой? В качестве кого? Впрочем, это тоже сейчас не имеет значения. «Родер!» Я делаю шаг назад, когда он собирается подойти и выставляю руку с поднятым пальцем. «Стой!» На удивление он останавливается, Но выглядит так, что вот-вот готов сорваться вперед и снова сгрести меня в свои объятия. Только, боюсь тогда, логично размышлять у меня не получится совсем. Давай сделаем вид, что я вот этого всего не слышала. Но нет. У тебя есть жена, так? И это жена я», — Добавляю про себя. Он кивает. «Но ты не знаешь, где она, как она, и собираешься с ней разобраться». Он снова кивает. «Ты знаешь, что это звучит не очень?» У драконов нет разводов, но я постараюсь найти. Я не слышала ничего этого, настаиваю на своем. Я уйду в свою комнату, и мы больше не будем возвращаться к этому разговору. Нортон делает шаг в сторону, освобождая мне дорогу. Ты можешь идти, твердо говорит он. И делать какой угодно вид, но не думай, что я отступлю. В груди что-то сжимается так, что я боюсь вдохнуть. Все нервы словно оголены, что бы он ни сказал, все бьет по ним. Казалось бы, самое простое сейчас — признаться, но это же сейчас так сложно. Что Нортон сделает со мной, когда узнает, кто я? Отправит в замок, как собирался, или найдет способ наказать за обман? Если я признаюсь, пути обратно уже не будет. И вообще, что, в конце концов, чувствую я? Как мне разобраться в этом? Я не смотрю на генерала, но чувствую на себе его горячий взгляд, вплоть до того самого момента, как за мной закрывается дверь». Падаю в кровать, даже не раздеваясь. Сил на это нет ни моральных, ни физических. А утром убеждаюсь, что иллюзия начинает слабеть. Неудивительно. Мне даже с подпиткой от тыквенных семечек обещали не больше недели, а сегодня уже пятый день. Поправляю на шее самодельное ожерелье, решаю, чтобы мне такое сделать, чтобы было не так заметно, что иллюзия начинает спадать. Знаю, надо раздобыть что-нибудь типа пудры. В таком случае будет казаться, что я просто накрасилась. Но ведь чем дальше, тем будет хуже. Хотя Родер сказал, что на это еще влияет подпитка от мага. Значит, очень нужно поскорее привести в себя Мэри. Заодно узнать, как ее угораздило попасть в такую передрягу. Однако, конечно же, в первую очередь я спускаюсь на кухню, и в компании Вальчика, под его задорные шутки и даже песни, мы с Анной успеваем приготовить завтрак для солдат. В этот раз выбор падает на перловую кашу с добавлением сала, лука и моркови. Жаль, конечно, что не замочили с вечера, но мне точно было не до этого. В большой котел, которому я помогаю закипеть побыстрее, Вальчик засыпает перловку, помешивая, чтобы не пристало. Я напоминаю ему, чтобы добавил соли и перца, а то с него станется забыть. А Анна пока делает зажарку лука и моркови на сале. Но уже даже на этом этапе запах разносится по всей таверне такой, что пару раз солдаты, не выдержав, заглядывают на кухню. Сытный, вкусный. Пока я занимаюсь хлебом, который Орта поставила еще с вечера, Анна и Вальчик достают из погреба яйца и в котле поменьше отваривают их. И в конце, когда основные блюда уже готовы, мы все вместе завариваем чай. Мяту, чабрец, зверобой — прекрасный сбор для утра. От себя добавляю немного душицы для аромата, а в небольшой горшочек наливаю меда, чтобы каждый мог добавить его по вкусу. Чтобы не приходилось разносить еду, устраиваю своеобразный шведский стол в условиях таверны Эльвариама, что оказывается очень удобно и эффективно. В качестве небольшого десерта все получают по несколько кусочков цукатов, и я понимаю, что мне в ночь придется приготовить еще. Надо только подумать, какие из этапов получится делегировать Анне и Вальчику, потому что сделать надо бы побольше с запасом. Это все хорошо отвлекает от произошедшего накануне. Но окончательно выкинуть из головы слова и предложения Нортона у меня не получается. Они то и дело возникают в голове вместе с его образом. Даю на замочить к обеду бобы, а Анне проверить запас овощей и копченого мяса. Она, конечно же, рвётся повидаться с Мэри вместе со мной, но тут она пока что важнее. А я накидываю теплые плащ и выхожу из таверны, улыбаясь лучам солнца, пробивающимся сквозь тонкую пелену туч. «Чуть выше!» кричит один из солдат, когда я ступаю на крыльцо. «Да куда выше, так некрасиво будет!» отвечает ему другой, прямо над моей головой. «А надо, чтобы красиво! Надо, чтобы было видно, поэтому давай выше!» Солдаты позволили себе немного самостоятельности и очистили от ржавчины и подлотали вывеску, которую теперь крепили обратно. «Ну скажите ему, что надо выше, Нира!» Первый солдат окликает меня и показывает руками на результат своих трудов. «А он как баран уперся!» «Да не баран я, но надо же, красиво!» Я тихонько посмеиваюсь над их дружеской перебранкой, а потом сама присматриваюсь. «Давайте оставим так», — говорю я. «Даст все благи, мы ее полностью обновим. Она будет сверкать, и выше не нужно будет». Когда я отхожу, солдаты продолжают спор только теперь о том, вправо или влево сдвинуть надпись. Эти мелочи чуть-чуть поднимают настроение, в первую очередь иду к целителям. Мэри уже проснулась, и когда я вхожу, пьет чай. Орта сидит рядом, положив ладони на руку дочери, как будто боится, что та вот-вот исчезнет. «Не рай, Тина», — девушка улыбается, хотя на лице явные следы усталости. «Я бы хотела сказать спасибо тебе и Пантере. Честно говоря, я ее все еще побаиваюсь, но теперь буду гораздо меньше. Я очень рада, что тебе лучше». Беру табурет и присаживаюсь тоже рядом, протягивая Мэри небольшой мешочек с цукатами. «Расскажешь?» Она бросает взгляд на мать и пожимает плечами. «Да я уже все рассказывала генералу», — говорит она. «Зря я тебе не поверила. Я такая дурочка». «Мы уже с тобой говорили об этом, поэтому просто запомни как опыт. Он же не успел ничего тебе сделать помимо...» «Нет», — Мэри мотает головой. «Он сказал, что это хорошая идея сделать иллюзию нас, а самим скрыться в лесу, чтобы никто не помешал, а потом он выдал на меня какой-то черный порошок, и я очнулась уже, когда стало совсем темно. Ты же не обижаешься на меня, Нира Айтина» качаю головой и глажу Мэри по волосам. «Главное, что все закончилось хорошо. Теперь восстанавливайся и возвращайся домой», — говорю я, а потом поворачиваюсь к Орте. С завтраком мы справились, обед запланировали, но без вас немного скучновато. Мы вас с нетерпением ждем. Орта поднимается и обнимает меня, тихо всхлипывая и пряча слезы. «Что бы мы без тебя делали?» — шепчет она, прижимая к себе. «Нам все благи или драконья про матерь тебя послали, не иначе». Обнимаю ее в ответ, и мы несколько секунд так и стоим, а потом я иду к штабу. Сама не знаю, зачем. Нортон же сказал не лезть. «Почему мне все надо?» Но интуиция подгоняет меня, чтобы я шла именно туда, и нет, не из-за того, что я встречу там генерала. Не знаю я, кто меня сюда послал и зачем, да еще в такую ситуацию запихнул. «Какой вариант был, тот и использовали». Отвечает голос в голове. «Так, а вот с этим я так и не разобралась». «Ты кто?» Также мысленно спрашиваю я, чтобы никто не подумал, что я сумасшедшая и разговариваю сама с собой. Хотя, так оно и есть. Но ответ получить я не успеваю, потому что вижу, как к костру выводят пленного орка, опутанного не только веревками, но и несколькими видами плетения. Я присматриваюсь к нему. Он, кажется, больше, чем другие, которых я встречала уже. Его экипировка кажется богаче и надежнее, а кожу рук покрывают черные узоры. Однако больше всего бросается в глаза один из них, и я, точнее Ариэла, уже его видела.